Глава 23. Лили с нетерпением ждала чашечку чая и какую-нибудь еду по их возвращении в лазарет. Но сначала им предстояло выполнить не самую приятную их обязанность — вычистить кузов машины. Когда они с Констанс наполнили ведра и нашли швабра и мыло, вода, не очень горячая изначально, остыла совсем, но мыло, которое сильно пахло карболкой, отлично устранило из кузова запах. Наконец они закончили. Констанс отправилась искать чай, хотя до ужина оставалось меньше часа, а Лили тем временем села на одну из подножек Генриетты и постаралась не обращать внимания на урчание в желудке. Секунды выстраивались в минуты. Куда пропала Констанс с чаем? Лили откинула голову назад, подставляя лицо солнцу, и закрыла глаза. Но только на мгновение. Ей еще предстояло налить воду в радиатор, проверить масло, очистить свечи зажигания. «Лили?» почему теперь почему ему понадобилось отыскать ее теперь когда она в грязи растреёпанной и в полном раздрае если бы только она успела умыться когда совсем недавно ходила в уборную я вам не помешаю спросил он ничуть я ждала то есть констанс должна принести нам чая мы только что закончили не возражаете если я сяду спросил робби место есть лили чуть подвинулась к краю подножки конечно есть Я должен перед вами извиниться. Мое поведение сегодня утром не имеет оправдания. Ваши друзья, наверное, сочли меня грубияном. Ничуть. И я сама во всем виновата. Вы, вероятно, были потрясены, увидев меня вдруг здесь, в таком виде. Был, признал он. Вы меня прощаете? Да, при одном условии. Согласие начать все сначала. Сделать вид, что сегодняшнего утра не было. Как я рада снова видеть вас, капитан Фрейзер! начала она, с трудом сдерживая хихиканье. «Я тоже, мисс Эшфорд. Как прошел ваш день?» «Прекрасно, капитан Фрейзер, спасибо». «Честно?» «Честно?» «Нет, день был ужасный. Ужасный до последней минуты, как вы и предупреждали. Я без сил и хочу есть, и выгляжу я ужас». «В этом вы ошибаетесь», — оборвал он ее на полуслове. Лили решила не обращать внимания на его комплимент. «Я не жалуюсь, Робби». Я просто констатирую, день был плохой, но я это переживу. Конечно, переживете. Не все было плохо. Мой нынешний Форд водить гораздо легче, чем грузовики, которые были у нас в Кенте. Так что вот вам и хорошее. Я решила назвать машинку Генриетта в честь Форда. Он наверняка будет польщен. Робби, этот мальчик выжил? С рыжими волосами и ужасной раной брюшной полости. Мы привезли его с ППП около девяти часов утра. К несчастью, нет, Лили. К тому времени, когда он оказался на столе, потеря крови была слишком велика. Мы попытались сделать ему переливание, но этого было недостаточно. Он умер, прежде чем я успел начать операцию. Ее глаза наполнились слезами, горячими и непрошенными. Я должна была ехать быстрее. Если бы я только знала дорогу, я могла бы привести его раньше. Но Робби покачал головой. Нет, Лили. Даже если бы он попал ко мне на час раньше, Ни я, ни кто угодно другой не мог бы его спасти. Но он был не один. Сегодня у нас был не самый трудный день, и поэтому одна из медсестер стояла рядом с ним и держала его за руку, облегчая его уход. Иногда это все, что мы можем им предложить. Она закрыла глаза и представила себе лицо солдата. Он был таким юным. Вы знаете его имя? Нет, ответил Робби. Но вскоре буду знать. Как только у меня будет время, я напишу его матери. Он был так юн. «Жены у него, вероятно, нет, и я расскажу матери, что с ним случилось». «Вы ведь не расскажете ей правду?» — в ужасе спросила Лили. «Я скажу ей то же самое, что сейчас сказал вам. Никаких клинических подробностей, только то, что он не страдал от боли, умирая, и был не один. Наверное, я скажу что-нибудь о его мужестве и жертве, которую он принес королю и отечеству». Краем глаза Лили увидела знакомую фигуру в форме цвета хаки, приближавшуюся к ним. «Если мисс Джеффрис увидит их вместе?» «Что-то случилось Лили?» «Нет, я...» Фигура подошла еще ближе, и теперь Лили увидела, что это Констанс. Она шла медленно, неся в руках полные чашки. «Мне показалось, что это мисс Джеффрис, только и всего. По виду она настоящий дракон. Неужели она и по характеру дракон?» Лили не могла сдержать улыбки. «Я думаю, хуже. Я должна быть осторожной. Если она нас увидит, наш разговор — абсолютно невинное занятие. Разве нет?» Просто два друга сидят рядом и беседуют. «Конечно. Только я сомневаюсь, что она с вами согласится. Я рад, что вы здесь, несмотря на все, что наговорил утром. Я рад». Он посмотрел на нее внимательным взглядом, изучая ее лицо, и лили показалось, что он пытается оценить ее реакцию. Тихое покашливание дало лили понять, что Констанс уже рядом. Подруга принесла две крошки чая и маленький пакет с печеньем. «Мама прислала мне на прошлой неделе?» сказала Констанс. А поскольку день сегодня был долгий и страшный, я подумала, мы заслужили угощение. «Как это мило с твоей стороны!» — весело ответила Лили, надеясь, что ее раздражение не будет заметно. «Констанс, позволь представить тебя моему другу, капитану Роберту Фрейзеру». Потом она обратилась к Робби. «Робби, я хочу представить вас мисс Констанс Эванс». Когда обмен любезностями закончился, Лили взяла одну кружку чая и предложила ее Робби. Вам это, наверное, требуется больше, чем нам. Я только что пил чай, но тем не менее спасибо. Мне пора. Приятного вам чаепития, дамы. Может быть, еще увидимся в столовой чуть позже». Едва он отошел настолько, что уже не мог их слышать, Лили сказала подруге, сидевшей теперь на том самом месте, с которого только что встал Робби. «Не говори этого, прошу тебя». Констанс откусила кусочек печенья. Проживала. «Не говорить с чего?» Спросила она и откусила еще кусочек. «Не говорить, что это счастливое совпадение?» «Потому что это и в самом деле счастливое совпадение. Из всех полевых лазаретов на линии фронта мы по счастливой случайности оказались именно в этом. В том самом, в котором случайно служит твой капитан Фрейзер». «Констанс, я...» «Тебе помогла помощница мисс Дэвис, верно? Та несчастная девица, которой доставалась от капрала Пайка?» «Да. Пожалуйста, не злись на меня». А я и не злюсь. Честно, Лили, не злюсь. Если бы у меня был возлюбленный, а я могла бы каким-то образом устроить так, чтобы оказаться рядом с ним, я бы воспользовалась этим шансом. Он не мой возлюбленный, гнула свою Лили. Констанс строго посмотрела на подругу, вскинула брови. Возлюбленный или нет, но ты должна понимать, что ты сильно рискуешь. Подумай, что бы случилось, если бы сюда заявилась мисс Джеффрис. Он только хотел извиниться и узнать, как я. Он это уже сделал. И слава богу, что вас не поймали. Мисс Джеффрис определенно не стала бы рассматривать это как ненадлежащее отношение», — слабо возразила Лили. «Я понятия не имею, что у нее на уме. Но неужели ты и в самом деле хочешь проверить, что она думает по этому поводу, и быть отправленной домой?» Лили понимала, что Констанс права. «Так что же мне делать? Ведь он мой друг. Не могу же я проходить мимо него?» «Я ей не говорю, что ты должна. Здоровайся, когда пересекаетесь». Даже спрашивай, как у него дела. Но не сиди с ним рядом и, ради бога, скрывай свои чувства к нему перед всеми, кроме меня. Ты обещаешь попробовать?» Лили устало кивнула. «Я думаю, будет не так уж трудно избегать встреч с ним. Он почти все время в операционной или проверяет своих пациентов, а я целыми днями буду гонять на ППП и обратно». Констанс положила руку на плечи подруги, чуть притянула ее к себе. «Вот и молодец». А теперь поставим Генриетту на ночную стоянку. Кажется, у нас еще есть несколько минут до ужина. Ужин. Он сказал, что, может быть, они увидятся за ужином. Сможет ли она поговорить с ним? Вероятно, нет. Но она сможет увидеть его, обменяться улыбками или короткими приветствиями. И этим придется ограничиться.